И чего разбушевались, надоедают». Набуна присела на край Ингавы, характерная для японской архитектуры открытая галерея, огибающая дом с нескольких сторон, а она террасы. И окинула взглядом равнину Ноби, которая простиралась от вершины горы Камаки далеко на север. Сейчас на ней красовалась необычная дурацкая одежда, а кимоно чистого голубого оттенка, если надеть доспехи, в нем можно сразу выйти на поле боя, но подойдет оно и для повседневности. И пусть Набона продолжала искать удобную одежду, но придавал ей женственности. Сидя рядом, Есихару почувствовал, как его сердце странным образом затрепетало. «Неужели она стала выглядеть привлекательней, потому что Нагамаса сделал ей предложение? Чёрт! Ты тоже самотошный, Сару!» Взгляд Набуны простирался на течение реки Киса и неприступного замка Инобояма, куда тянулись мольбы ее отца Набухиды Бухиды и её самой. В облике Набуны отчетливо чувствовалось нетерпение, Когда она часто посматривала через телескоп на Инабаяму, раздраженно качая ногами. Проявление мое желаний приблизиться к замку Инабаяма хотя бы на шаг или два служило перенос штаба из Киоса на гору Камаки. В этом наскоро сотворенном саду можно было заметить изготовленные объемные копии местности мина. Текущие ручейки изображали реки Нагара и Киса, земляная насыпь в центре гора Кинка. Разглядывая эту миниатюру, Набуна продолжала размышлять о том, как захватить мина. Оно перед моими руками, но я не могу заполучить его. Эм, разве речь не о моем наказании? проговорил Юсихару. Придумай план. Вал! Будем сражаться с всадниками? Нет же, план! Игра слов: план и Вал, забор ограждения звучат на японском одинаково. План завоевания замкой на Баяма. Невозможно захватить эту неприступную крепость, просто передвинув мой штаб поближе. Я думала, что построив замок на горе Камаки, изучу слабости той горной цитадели. И не сработало. Ага, у невысокой Камаки и неприступной Кинки разная высота. Это ничем не поможет. Личное творение гадюки Саито Дасана – величественный и прекрасный замок набояма. Запершись в нем, есть ситуация без Токинаки хамбей с легкостью заставит армию Ода отступить. А если Набуну разобьёт лагерь в окрестностях Накути, есть тактики ночных боёв, которые разработал Дасан. Если подумать, можно садить замок Баяма и подождать, пока истощатся их источники воды. Как бы ни защищало нас на востоке Матаясу, мы не можем надолго оставить его беззащитным. Скоро осень, кто будет убирать урожай с полей? Долительная война для нас непозволительна. Основной род деятельности пехотинцев — сельскохозяйственные работы. Даже многие самураи, несмотря на статус, кроме военного дела, занимаются сельским хозяйством. Собрав вассалов у подножий Камаки, я пыталась увеличить число профессионалов, но на создание регулярной армии, которая будет постоянно сражаться в течение года, пока не хватает ни времени, ни денег». все всё-таки сжигать дома своих слуг – перебор», – проворчал Исихару. «Сару, хоть немного удивись грандиозному проекту военной реформы, который я тебе рассказала. Ты же великая Оданабуна. Если ты что-то придумаешь, то сделаешь это». скукатища Конечно, возникли бы проблемы, если бы ты, как Рику, со слезами на глазах растерянно говорил, «Я не понимаю, о чем вы говорите, принцесса». Но впечатлился бы немного». «Набуна, похоже, ты недооцениваешь тот факт, что мина лишилась хамбей. Сейчас настало время захватить замок Баяма. Хватит ходить вокруг да около». недовольно искривила губы Набуна. «В последнее время я не могу понять твое поведение. Хватит важничать, говори прямо». «Не забудь об обещании выдать любую награду». «Я... я не забыла». Щеки Набуны почему-то покраснели, и она словно в поиске чего-то отвернулась. Если Йосихару не заметил реакции Набуны, он думал об очень известном ивенте который много раз видел величайший SLG по сангоку гоку Nobunaga's Ambition. Историческое событие эпохи сангоку замок Сунамата за одну ночь, канасито такитира. Суть ивента в истории такова. Одинобуна, чтобы завоевать Мина, намеревался построить замок в особом месте на западе Мина – Сунамати. Но Сунамата находилась в сердце вражеской территории. В попытках возвести крепость все высокопоставленные вассалы потерпели неудачу, И только неприметный киносит от Акетира Хидеоси справился безупречно, построив ее всего за одну ночь. Жители Мин это настолько потрясло, что они один с другим начали переходить на сторону противника. Будучи окружены оставшись без защиты, замок Инобаяма в итоге пал под натиском армии Оды. «Сару, я теряю терпение. Быстро рассказывай, что у тебя за план, но ни слова о том, чтобы построить замок на Сунамате». А, «Как ты узнала?» «Если род Ода гонит клин в стратегическую точку, Сунамату...» «Люди мины изменят мнение и перейдут на мою сторону. Но есть ситуация не идиот, поэтому выставит войска, чтобы помешать. Так что это невозможно, верно?» «Это опасно, но не значит, что невозможно. У меня есть секретный план из игры в Бабу Хисунгоку. «Да это же самоубийство. Едва ли есть шансы выиграть пари». «Но выбора нет. Ради обещанной награды я не отступлю». «Ты? Тот, у кого ни слуг, ни вассалов нет? И как же?» «Группа кованами поможет. Если получится возвести укрепление, найми их на службу». Обеднеться с речными разбойниками? Ты и правда странный. Но я не могу дать тебе много солдат, хоть так и те защищает Восток. Сейчас на западе в ИСа напряженная обстановка, сказала Набуна. На границе с ИСа орудует самурай и Так и Гава Кадзумасу. Кто знает, когда потребуется выслать туда главные войска? Вот что случилось, пока меня не было! Тебе не стоит сразу устраивать неприятности. Возможно же, ты скоро выйдешь замуж. Будь женственней! Заткнись, почему слуга такой наглый? «Пока что не собираюсь выходить замуж. В данный момент я сконцентрирована на захвате Мина. И так как я умная фигуристая красавица, которая желает объединить страну, не найдётся того парня, что будет мне соответствовать». «Разве это не Нагомаса?» Набуна взглянула на него и пнула. Я сихаро-рефлекторно присел. «Тхе, он подходит лишь по внешности и статусу, понимаешь? Социальное положение – лишь случайный успех, который зависит от того, в насколько выдающейся семье ты родишься. И внешний вид тоже». Сейчас не мирное время, смутное. Мужчина ты или женщина – главная сила и амбиции. А статус значения не имеет. Может, это из-за света, но в глазах Набуны, которая от гнева надула щеки, будто заблестели слезы. Если мой муж не будет мечтать о том же, о чем и я, то такой человек мне не нужен. Сравнивать ее с луной было ошибочно. Разумеется, она очаровательна, но ее всегда страстно сияющие глаза подобны солнцу, а если неосторожно протянешь руки к этому хрупкому телу, Сильно обожжешься. Вот о чем подумал Юсихару. Следовать за этой принцессой и правда опасно. Нагамаса всего лишь честолюбивый бабник. Что еще замужество с даймой Сенгока без любви? Выйти за взрослого парня со столь дешевыми словами? Если он думает, что так заставит мое сердце трепетать, то очень ошибается. Я глупая принцесса Авари. Если он считается взрослым, то кого вообще тогда считать взрослым? Сару, ты позволишь ему быть таким высокомерным? «Да он же облизывается на твоего господина! Ты же пришел в этот мир, чтобы исполнить мою мечту, верно? Тогда быстро завоюй Мина!» В раздраженном голосе и Юсихару словно слышал мольбу «Если не хочешь, чтобы Нагамаса забрал меня, сделай это сам». «Жаль, но это лишь моя больная фантазия. Наверное, из-за Нэна я слишком отвыкать от девушек, аж головой тронулся. В этом мире нет ни галги...» Также называют бесед за игрой, вид визуальной новеллы, где все происходит вокруг большого количества женских персонажей. Не фильмов для взрослых. Ясихаров взволнованно замотал головой, потер глаза и сказал. Я... Я захвачу Мина. Да. Что это с тобой? На меня смотри. Набуна, щеки, которые залились румянцем, приблизилась к нему, отчего Йосихару, занервничав, отвернулся. Чат, отчаявшись набуна, на удивление восхитительно. «Почему? Почему мое сердце так колотится?» «Статус не имеет значения. Ты единственная, кто это говорит. Слуги и жители так не считают». «Не стоит обращать внимание на то, что рассказывают эти идиоты. Это твоя плохая привычка. У мира есть свои старые обычаи и структура. Если продолжишь действовать как заблагорассудится, проводя странные реформы, которые будут подрывать устои большинства, кто-либо из вассалов сбунтуется. Вот почему даже потерял власть». «Хм, не ожидала, что ты окажешься человеком, говорящим скучные вещи». Это просто мысли в целом. Я всегда буду на твоей стороне. Помогу заполучить и страну и любовь. Защищая, я помогу тебе засиять во всем мире. А? Ну как? На тебя хоть немного подействовали мои ребяческие слова? А Набуна опустила голову и молчаливо замерла, словно каменьев. В одно мгновение между ними повисла неловкая пауза: Ты же должна отреагировать! Почему не отвечаешь оскорблениями, как обычно? Мысленно запаниковал ее В любом случае я построю замок на Фуномате. Вставая, заявил он. Набуна, я точно покорю замок и на Бояма. А потом я все-таки ожидаю получить обещанную награду. Сразу скажу, мне и воспитание одной ноги по горло хватает. Так что не надо издеваться, подкидывая других братьев или сестер. А, хорошо, коротко кивнула набуна. И Сихару так и не понял, что эта необычная заминка возникла из-за его слов. И прежде чем уйти, он совсем не чувствуя атмосферу, произнес еще кое-что. «Эй, Набуна, если я не сумею завоевать Мина, ты правда выйдешь за Нагамасу?» «Пф, тебя это не касается. Ты же все равно на обезьяне планируешь жениться». «А, вот как. Хм, интересно, все ли в порядке с Хамбэйтян? Она такая плакса. Я волнуюсь, когда она без моей защиты». У Набуны на голове просто пили вены. «Так вот как. Понятно. Я совсем забыла. Почему-то Кинако Хамбэй стала твоим подчиненным, а? Хоть какие обстоятельства и недопонимания привели к беспорядкам». «На самом деле у нее не было желания восстать». «В любом случае, почему то не пришел ко мне вместе с Хамбей? Она стала вассалом моего питомца, и при этом не моим. Почему она отказалась служить мне? Не грубо ли?» «Вот чёрт. Хамбей, и так на Набуну и гадюку боится. А если я её приведу, когда Набуну в таком демоническом настроении...» Подумал Юсихару. Око за око, раз ляпнул лишнего, разворошив зминое гнездо. Но сожалеть было уже поздно. Сейчас она ищет дядю, которого похитила Сайна Гамаса. Из-за листового корозски нам с пришлось покинуть мина, но Гаймон и Группа Каванами остались защищать хамбейтян. Раз уж ты упомянул, по словам Инутия, вы были вместе с Хамбай, когда захватили замок на Баяма, так? Неужели ты осмелился сдать его, чтобы она не считалась предателем? Ты точно не забыла о своей обещанной награде? Черт она узнала! «Всё не так. «Ты бы порадовалась, если бы я убил хамбэйтян, которая твердо настаивала, что не хочет стать мятежницей, и захватил замок?» «Нет, это и впрямь на тебе похоже. Но отказаться от главного замка провинции, который с трудом заполучил, ради девушки? Ты действительно идиот?» «Я ни от чего не отказываюсь. Не сравнивай меня с Нагомасой. Он называет себя зрелым, но отбрасывает кое-что важное. Просто сдается! На мгновение воцарилась тишина, а затем Набуна, как ни в чем не бывало, тихо произнесла. «Я решила». Я выйду за Асаина Гамасо. А? Пода почему? С чего бы? Йосихару высказывался громко и бессвязно. Разговор на Сару языке? Разве ты не слышала доклад Нутие?» Он уговаривал Хамбэй тям захватить замок на Баяма, и он же похитил ее дядю! И он же использует девушек ради собственных целей! Ради объединения страны лучше выйти замуж за расчетливого и бесчувственного парня. Ты тряпка! Такой как ты, выберет Хамбе, нежели меня! Что? «Да я ни разу не предполагала, чтобы ты стал моим мужем. Это я так, к примеру. А если я, например, сделаю тебя своим женихом, дав волю чувствам, в будущем ты все повторишь и сдашь замок, чтобы покорить девушку? Так ведь? И сколько же тогда понадобится времени для обеднения страны? Не то что мир, я даже мина не смогу завоевать, верно? Сто... неужели ты злишься потому, что, спасая Ханбэйтян, я не захватил замок на Инобояма? Ты такая мелочная! Всё не так, идиот!» Она чуть ли не плакала. «Я хочу вернуть Мина, пока у Гадюки все хорошо со здоровьем. После изгнания из Мина он заметно постарел. Ему точно недолго осталось. Гадюка всю жизнь посвятил захвату Мина, и я не хочу, чтобы он умер беглецам в вари. Я... Он решил, что именно я, а не Юси Татсу, больше подхожу на роль преемника, который унаследует его мечту. Я хочу доказать, что его выбор не был ошибочным, что он может быть спокоен». Йосихару потерял удар речи. «Так вот, вот оно что. Поэтому Набуна так торопится с завоеванием Мина». В действительности, в ответ на предложение Асаи Нагамаса немедленно прозвучало бы «Моим мужем будет тот, кого я сама полюблю. Такова Набуна». Но она не ответила Нагамасе отказом и безрассудно атаковала Мина, где ее каждый раз останавливала хамбей. Тем не менее, она не сдалась и, оставив Киоса, перебралась в замок на гору Камаки, тем самым усилив желание покорить Мина. Что-то изменилось. Это уже была непривычная Набуна. Эти изменения, их причина... Не понял, не заметил. Остается лишь извиниться. И вообще, разве для тебя связь с Хамбей не важнее, чем замок Набаяма? Так что если я, не сумев решить, что делать с Мина, выйду за Нагамасу, проблем не будет, да? Раз ты сам выбрал Хамбэй, теперь даже не думай вмешиваться. А? Я выбрал Хамбэй, Тиан? О чем ты? Ты ведь спас Хамбэй, так как она тебя очаровала. Она ведь важнее меня? Ты сильно ошибаешься? Это ты ошибаешься, Сару. К тому же, с чего обезьяна говорит о моем замужестве? За кого ты меня держишь? «Я принцесса Даймия Вари. От Набуна. Я и так это знаю. Забыла об обещанной награде? Если так, разве я не дура? А Набуна?» Она выставила три пальца правой руки. «Три дня». «Я девушка, которая все делает быстро. Я решила. Через три дня я выйду за многомасу из Оми. Стоп. О каких это еще трех днях ты говоришь? Что за неразбериха? Нет, никак нет. Что бы ни случилось, ты не можешь выйти за такого парня под влиянием эмоций? Заткнись». Все ужасно, потому что ты не захватил крепость. Улыбчивые из со мной. Такой наглец! Вот и защищайте переболую эту кошечку, свою любимую хамбейтян. Все не так! нет у нас нет таких отношений! Ты чудовищно ошибаешься! Неужели ревнуешь? Поднявшись Набуна, сделала шаг правой ногой и со всей силы влепила ее Сихару пощечину. Ау! Черт, совсем зазналась! Я просто пытаюсь остановить свою свадьбу! Я отомщу за то, что ты не прислала мне красавицу номер один в мире, помешав твоему счастью. Я не сдамся. Я точно вас препятствую свадьбе. Вот увидишь. О, поняла. Если желаешь помешать моему браку, захвати замок Инобояма в течение трех дней. О, я покажу, на что способен, завоевав его.